Ульяна Гринь. Няня для Дракоши. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Маша, Паша и Питбуль. Телефонный звонок разбудил меня на два часа раньше, чем полагалось по мнению будильника. Нащупав мобильник, я с секунду тупила, глядя на экран, а потом просто сбросила звонок. Откинувшись на подушку, услышала ворчливое «Опять звонят! Опять! Опять звонят!» «Отстань, Паш!» — пробурчала я и накрылась одеялом с головой. «Звонят! Опять! Спи!» — трындит и трындит, бестолку. Но поспать нам не удалось. Телефон настойчиво запиликал опять. Я застонала. «Да что ж такое? Неужели даже в воскресенье нельзя выспаться?» А от окна снова раздалось противное. «Звонят, звонят, звонят!» И дьявольский хохот. «О, Господи!» Я откинула одеяло и взяла трубку, приняла звонок. «Слушаю. Машенька, дорогая, прости, пожалуйста, что беспокою так в выходной, но ты сама понимаешь, у нас ни выходных, ни отпусков, ни праздников. Елена Сергеевна. «Ничего страшного», — пробормотала я, пытаясь разлепить веки. «Что случилось?» «Золотце. Мы на объекте как раз. Блин, тут такое...» «В общем, изымаем, как обычно, сама понимаешь. Ну, тут мелочь. Йорки, шицу, чихуашки, мопсы. Это мы пристроим. Это ничего. Но тут питбулиха на цепи сидит. Стечкой. А куда я ее стечкой дену? Мои с ума сойдут, ты же знаешь». А девочкам уже звонила. Нигде нет свободной клетки, только коллективные. А куда ее в коллективную? Может. Возьмешь, Машенька? Я села на кровати, свесив ноги. В тапки не попала и поджала пятки, спасаясь от холодного пола. Питбулиха с течкой. Только этого мне и не хватало. Машенька, собаку стерилизуем. Вот течка пройдет и сразу на операцию. А держать пока негде. Помогай, золотце. Я тебе за это корма привезу. Машунь. «Елена Сергеевна, у меня же малыш. Ну, вы же в курсе?» «Малыш-дурик», — отозвался Паша. «Пашке привет от меня», — снова зачастила Елена Сергеевна. «Слушай, ну подержи эту красотку на цепи пока. Я же видела, у тебя цепь от старых хозяев осталась. Вы живодер, знаете ли? На цепи!» «Машенька, лучше у тебя на цепи, чем в приюте. Она же всех порвет, а в клетке дома держать не могу, понимаешь?» «Не могу!» Я понимала. «У Елены Сергеевны четыре кабеля дома, и все немаленькие, в двушке, и пять с половиной кошек, если считать месячного котенка, выкормленного из пипетки. А у меня – кисы, свободные, гулящие дамы, да и малыша можно ограничить. Подниму заборчик, который сняла. Цепь. Да, цепь висит. Я к ней шину для малыша привязала». «Ладно, когда привезете?» – сдалась я, нагнувшись в поисках тапочек. Их под кроватью не оказалось. Опять цезарь спёр. Вот зараза! Сегодня к вечеру нормально будет? У нас этой мелочи целая стая. Просто не представляешь себе ужас, который тут творится. Вот как разгребёмся, я к тебе сразу. Договорились? Договорились. Со вздохом ответила я, сбрасывая звонок. Спать сегодня уже не придётся. Я встала и погладила потревоженную Касю. Чёрная кошка лениво подняла голову, зевнула и повернулась на спину. Лапы в стороны, хвост веревочкой, поза буквой ЗЮ. «Артистка? Ладно, где же мои тапочки?» Накинув халатик, завязала пояс, огляделась. Бася на кресле, розовый нос в белое брюшко, прямо у рабора с кошачьей какой-то. Мисс Гранжер в лукошке у печки. Любимое место. Тепло, светло, вся комната как на ладони. Где же тапочки? Дверь-то закрыта. «Где мои тапочки?» — спросила в пространство. Пашка отозвался немедленно. «Цезарь, мелочь пузатая! Цезарь! Цезарь! Ко мне!» «Ты уверен?» Я, поджав губы, уставилась на него. Попугай встопорщил остатки перьев на загривке, встряхнулся, совсем как собака, и сообщил. «Цезарь опять украл тапочки! Цезарь, мелочь пузатая! Фу! Нехорошая собака!» А потом наклонил голову, кося выпуклым черным глазом и осведомился ласково. «Яблочко будешь?» «Не буду. Мне надо кофе», вежливо отказалась я. Пашка фыркнул моим голосом. «Макария, Швейцария!» «Кофе! Фу, какая гадость!» «Фейспалм летучий, а не попугай!» Я похлопала по плечу. «Ладно, пошли, дам яблочко!» Пашка распустил крылья, словно чайка на взлёте. Нерешительно потоптался по своей жёрдочке и тихонечко пропел. «Машенька!» «Хорошая Машенька!» «Подлиза! Пошли уже! Ногам холодно!» В доказательство я переступила пятками покрашенным доском пола. Пашка резво запрыгнул мне на плечо, почти не помогая себе крыльями, уцепился за ткань халатика когтями и принялся нежно перебирать мне волосы за ухом. «Машенька! Яблочко будешь? Отстань!» Открыв дверь в кухню, я ступила на старенький тканый половик, доставшийся от старых хозяев. «Цезарь! Мелочь пузатая! Каська! Пусти попугая! Рыжая зараза! Малыш! раф! Аф! Аф! Перестань ябедничать!» Против воли прыснула я, а Пашка придержал мое ухо и доверительным тоном просвистел прямо в барабанную перепонку. «Опять тапочки спер! Мышка! Мышка! Бася! Хитрожопая! Да знаю я все это! Чего бы нового рассказал!» «Пашка — порода русскоговорящих попугаев с красным носом, отличается умом и сообразительностью», — заявил Ябеда и перепрыгнул на стол, пока я искала тапки, приподняв скатерть. «Пашка отличается умом, Пашка с носом!» «Пашка-балбес!» — отмахнулась я, оглядывая кухню, по совместительству хомячатник, птичник и гостиную. Отдернула шторы. В клетках сразу зашевелились, подали голос. Пашка захлопал крыльями, вытянувшись, издал громкий вопль и с усилием перелетел на вольер волнистиков. «Тишина в строю! Молчать! Всех на улицу! Всех на улицу!» Птички тут же притихли перед строгим генералом, только хомячиха-мышка ломанулась к своему колесу и побежала ежедневный марафон. Колесо заскрипело, как несмазанная телега, и я поморщилась. «Как буду чистить клетки? Капну маслом, а то невыносимо просто!» «Да где же тапочки?» «Цезарь!» Громко, но ласково позвала я, внимательно оглядывая возможные нычки противной собаки. «Цезарь! Иди ко мне, маленький! Иди ко мне, что я тебе дам!» «Цезарь! Мелочь пузатая!» Презрительно отозвался Пашка и, вытянув голову, залился самым натуральным лаем крохотной собачонки. Волнистики зачирикали громче воробьев, а щеглы засвистели от возбуждения о господи прошипела я пашка ты балбес но попугай не замолчал а продолжил лаять взвизгивая периодически и ему в ответ раздался точно такой же лай из под печки пашка резко оборвал свою песню и чистя клювом коготь на лапе сказал обличающим тоном цезарь тапочки спер цезарь пузатая мелочь я присела на корточки и заглянула в подпечье там хранились собачьи кастрюли и миски а среди этого богатства залег цезарь прямо на моих тапочках. «Ай-яй-яй, какая нехорошая собака!» Покачав головой, я вытащила чухуашку за ошейник из-под печи, и он приехал в кухню лапами в тапочках. В больших выпученных глазенках ясно читался укор и возмущение, но хвост был поджат под задние лапы. В прошлом Цезаря носили исключительно на руках и в сумочке, оставляли в машине на полдня и спускали на пол только чтобы позволить сходить в лоток. В результате собака заработала хроническую почечную недостаточность и фобию на траву, снег и асфальт. Еще Цезарь кусался в любой непонятной ситуации. А укусы крохотных и острых, как зубчики вилки зубов, это, знаете ли, еще приятнее, чем кошачьи царапки. Цезарь противный. Снова вякнул Пашка и захохотал, как доктор зло. А я все никак не могла привыкнуть к этому его смеху, даже вздрогнула и плюнула. «Пашка, прекрати! Цезарь хороший мальчик!» «Правда, Цезарь?» Хвостишка выбрался на свободу и завилял легонечко. Я вытащила тапки из-под собаки, с облегчением сунула в них ноги, старательно игнорируя обслюнявленный верх, и вздохнула. «Ну, вот и новый день!» «День!» тень пень на плетень перечислил пашка гугл рифма да и только включила чайник и достала из шкафчика яблоко пашка тут же вспорхнул на стол крутясь возле ножа которым я кромсала фрукт яблочко будешь будешь яблочко пашка с носом смотри обрежу останешься без носа предупредила я попугая и протянула ему кусочек на лакомись оторва пашка чав чавк хороший мальчик «Да-да, конечно». Чайник зашумел, вызвав оживление в клетках. Но на волнистиков с их чириканьем я уже давно научилась не обращать внимания. Две ложечки растворимого кофе, ложечка сахара, кипяток и сливки. И день может начинаться. Выпив свою законную утреннюю чашку, я сунула босые ноги в валенки, надела старенький ватник и позвала. «Цезарь, гулять!» Рыжая молния метнулась мне под ноги и завертелась угрём, поскуливая. Открыла дверь на террасу, а потом и входную, скинув засов. Чихуашка вылетел во двор, оставив на крыльце цепочку крохотных следов и нырнул под штакетины палисадника в глубокий снег. Сбоку чихнули, а из кухни донёсся голос Пашки. «Малыш, дурик!» Закрыв дверь, я фыркнула. «Прямо Пашка не дурик!» Большая лохматая голова ткнулась мне вбок. Я запустила руку в шерсть на загривке и с силой почесала. Малыш чуть сдвинулся, и мне пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть. Оттолкнув собаку, с нежностью пожурила. «Ты все-таки дурик. Убьешь меня когда-нибудь?» Ласковое ворчание было мне ответом. Малыш отряхнулся от снега и наледи очень обстоятельно. Сначала головой помотал, потом всем мохнатым телом. Закончил кончиком пушистого хвоста и начал медленно спускаться по ступенькам. Я проследила за толстым белорыжим задом и с наслаждением вдохнула морозный воздух. Середина января выдалась снежной, а в городе, наверное, слякоть. Нет, всё-таки отличный домик мне дали, несмотря на воду из колодца и печное отопление. Небольшой, но тёплый, и пол не проваливается, как у некоторых. Видала я эти бесплатные дома для детей-сирот. «Цезарь, ты где?» крикнула и вгляделась с улыбкой в припорошенный снежком двор. По следам можно найти чихуашку. Пусть гуляет. Это уже счастье, что Цезарь не трясется от ужаса, как раньше. Стоит лишь его спустить на землю. Писался и какался, просто оказавшись на снегу. Теперь вон, бегает, скачет из сугроба в сугроб. Малыш поперся с весьма деловым видом обходить вверенную ему территорию. «Он у меня парень серьезный, не то что некоторые попугаи». Впрочем, московская сторожевая на то и сторожевая, чтобы сторожить. Обходить тут не слишком много. Весь участок шесть соток, как дача. Но малыш относился к своим обязанностям очень ответственно, а я пошла отвязывать от цепи шину. К обеду всё было готово к приезду новой пансионерки. Заборчик осталось только укрепить. Я вбила штакетины в мёрзлую землю, не без обуха и такой-то матери. Цепь натяну, чтобы мадам Питбулиха не доставала до забора. А вот малыш вполне может всей тушей опереться на него и снести часть. Поэтому надо примотать проволокой секции одну к другой. Но как тут закончить все, когда... «Впусти, Цезаря! Впусти, Цезаря! Отгони кур! Отгони Цезаря от кур! Отгони Цезаря от малыша!» Поэтому в обеденный перерыв я накрепко заперла чехуашку в доме, решив не обращать внимания на его возмущенный скулешь, а малышу велела охранять крыльцо. Мало ли, вдруг кто-то решит украсть ступеньки, а тут как раз малыш зарычит, залает басом, и воры сразу убегут. Шутки шутками, но пидбулихой истечкой казалось мне чем-то сакральным и ужасным. Не для того я принимаю собак на передержку, чтобы потом раздавать щенят метисов. И почему Елена Сергеевна решила осчастливить именно меня? Впрочем, к чему этот вопрос? Она знает, что я не откажу, но не наглеет, понимает, что всю зарплату я трачу на своих постояльцев. И питбулиху с я приму, и малыша от нее буду отгонять. Жареная картошка с сосиской вызвала повышенное слюноотделение у Цезаря, который внезапно вспомнил, что был рожден карманной, ручной собачкой, принялся скакать на задних лапках и умильно складывать передние перед грудью. Пашка, пользуясь своим положением крылатого, утащил с тарелки кусок картошки и склевал потихонечку, дразнясь. «Цезарь! Нет! Фу! Цезарь! Противная собака! Кушать! Кушать! Пашка! Отстань от бедного Цезаря!» Не прекращая думать о заборе, попросила я. Попугай бочком, осторожно поглядывая на меня, подобрался к тарелке, примерился и стащил второй кусок картошки. Ускакал с ним на другой конец стола и вредным голосом Елены Сергеевны выкрикнул «Машенька, золотце!» и продолжил уже моим голосом. Цезарь спёр тапочки, Бася мышку притащила, «Малыш дурик», «Пашка дурик», «Хороший мальчик». Клюнул картошку и нежно пропел «Пашка, не воруй, перья повыдергаю, с носом», «Ага». «И повыдергую, вот увидишь!» — усмехнулась я. «Тебе вредно есть картошку!» «Картошку!» — Пашка изобразил звуки страстного поцелуя. «Картошку, Пашка! Перья! Они у тебя сами повылазят от такой диеты!» Пашка фыркнул и принялся расклёвывать добычу. Я только покачала головой. К вечеру секции заборчика были примотаны одна к другой так крепко, как я только смогла затянуть проволоку. Правда, от экспериментов пришлось отказаться ввиду полного и окончательного равнодушия малыша к ограде. Я не смогла заставить эту тушку даже подойти, не то что ломануться сквозь неё. Ну, посмотрим по обстоятельствам. В крайнем случае малыш будет ночевать на террасе, а для питбулихи я вытащила из сарая будку, в которой когда-то давно жила цепная собака прежних хозяев дома. Натаскала туда тряпок, положила старый пуховик, найденный на чердаке, и даже игрушку добавила. Мне иногда присылали корм и игрушки для собак-благодетели с сайта приюта, но малыш играть не любил, а Цезарю даже самый маленький жгут не влезал в пасть. Курочки заполошно гонялись за зернами, которые я кидала в стайку, чтобы не скучно было. Цезарь залез на загривок малыша, который лежал на дорожке, уткнув нос в бедро. Когда они не ссорились, эти двое были просто идеальными друзьями. Хотя я подозревала, что со стороны Чихуашки тут было больше выгоды, чем дружбы. Зафырчал мотор, из за черной перены веток показался кузов старенького внедорожника. И как эта колымага еще не развалилась? Впрочем, Елена Сергеевна способна даже разваленную машину склеить скотчем и закрепить скрепками и снова рулить по городам и весям, чтобы спасать собак и кошек. Бросив последнюю горсть зерна, я закрыла загон с курочками и пошла навстречу гостям. Машина тормознула у ворот, дверца открылась, и я услышала голос женщины. «Да ну ё-моё! Что ж такое?» «Машенька, золото моё! Тут кто-нибудь снег разгребает или всем вообще пофиг?» «Здрасте, Елена Сергеевна!» Весело поздоровалась я. «Я разгребаю, когда наметёт. А что?» «Ой, умаялась я! Вообще?» Она шумно выдохнула, вытирая пот со лба, и уперла руки в необъятные бока. «Ладно, принимаешь, красавицу? А то она уже всю сидушку мне истоптала. Честное слово скачет туда-сюда, будто волнуется. А куда я ее везу?» «Принимаю. Куда же я денусь?» Со вздохом я открыла заднюю дверцу. Питбулиха сидела на жопе и улыбалась во всю ширь своей сорока-двух зубой пасти. Натурально улыбалась. Да еще и так заискивающе, что я аж замерла. Надо же, никогда не думала, что питбули, да и вообще собаки, могут заискивать. А это даже в глаза заглядывает. Хотя не должна. Такое поведение вообще не свойственно собаке. Ну, гляди, какая чудная девка. Елена Сергеевна протянула руку и достала поводок, подтянув питбулиху к выходу. Пошли, милая моя, давай. Я тебя доставила на временное место проживания. Уж будь лапочкой». Получив петлю поводка из рук начальницы приюта, я присела на корточки перед спрыгнувшей на землю собакой и протянула ей ладонь. «Ну, привет. Ой, а как её зовут? Пока никак. Чипа нет. Татушки тоже. Поискали в базе потеряшек? Нету. Неопознанная девица. Никаких записей в этом борделе, то есть в питомнике, не нашли. Что ж ты такая неудачливая? Спросила я у петбулихи, осторожно вытянув руку и почесав шею. Собака сначала зажмурилась от удовольствия, позволяя теребить коротенькую шерсть под пастью, а потом снова глянула мне в глаза. Причем таким взглядом, что у меня все перевернулось внутри. Словно просила помощи и говорила, «Я хорошая, правда, честно, непонятно». «Ну да ладно». Я встала, обернулась к Елене Сергеевне. Та уже вовсю чесала через забор загривок малыша и пыталась достать подпрыгивающего Цезаря. «Ах вы мои хорошие! Ах вы мои сладенькие! Малыш! Зайенька мой! Цезарь! Заразонька мелкая! Слушай, Машунь, а Цезарь поправился или мне кажется?» «Раф! Аф!» — сказал малыш по направлению питбулихи. Та отвернулась и даже, как мне показалось, задрала нос. Цезарь же залился своим противным мелкопсовым лаем, стараясь протиснуться между штакетинами забора. На него гостья не обратила ни малейшего внимания, даже носом в его сторону не повела. Зато присела прямо у калитки, глядя на дом напротив, и напрудила лужу в мгновенно подтаявший снег. «А ну!» — Елена Сергеевна прикрикнула на моих кобелей. «Тишина! Будто девочку никогда не видели! Давай, Машенька, нарекай красотку!» «Почему я?» – поглаживая завертевшуюся возле меня питбулиху, удивлённо спросила я. «Ну, а кто? Не я же. У меня мозги плавятся уже». «Ну, пусть будет Глаша». «Глаша?» – Елена Сергеевна с недоверием посмотрела на меня. «Почему Глаша?» «Потому что гладиолус», – усмехнулась я. «Ну, посмотрите на неё. Вылитая Глаша-колхоз. И в то же время она совсем не так проста, как кажется. глаша так Глаша». Пожав плечами, согласилась Елена Сергеевна. Сейчас так и запишу. Чип мы ей поставили, вет завели, надо только имя вписать. Она достала с переднего сиденья пухлую папку, вытащила одну из множества синеньких книжечек и прицелилась ручкой на первую страницу. Оглянувшись на притихших собак, которых гипнотизировала улыбающаяся Питбулиха, я сказала: "Пишите лучше глафира. По ходу, она не такой уж и колхоз, эта сука. Чего это?" К ней хочется вообще на «вы» обращаться. Даже на «вы» и даже шепотом. С питбулями это обычно не проходит», — хохотнула Елена Сергеевна, но вывела на первой страничке округлыми буквами имя Глафира. «Все, забирай паспорт, собаку, а я попробую задним ходом выбраться от вас. Ни пуха, ни пера. Звякни, как течка прекратится. Прооперируем и заберем в приют. Заметано. Я сунула книжечку в карман ватника и, пристально глядя на питбулиху, похлопала поверху забора. «Прыгай!» «С ума сошла девка!» всплеснула руками Елена Сергеевна. Глаша презрительно, как мне показалось, глянула на женщину, потом так же пристально на меня и одним махом, как распрямившаяся пружина, перескочила через штакетины. «И вуаля!» подытожила я. «Пойду привяжу ее. Развлекайся!» Засмеялась Елена Сергеевна и полезла в машину. А меня пронзило странное ощущение, что сегодня в моей жизни приключился лютый пи, то есть новый поворот.